Глава 16. Устроиться на работу по специальности психологом в Москве в общем-то несложно. Сейчас модно иметь в штате душеведа. Вот только солидные фирмы недавних выпускниц брать не хотели. Всем требовался опыт работы, а его опыт еще надо было насобирать. собирать. Обычное дело, в общем-то. И даже красный диплом не поможет. Чтобы стать модным специалистом, к которому клиенты записываются чуть ли не за месяц, необходимы солидные офисы связи. Если копнуть еще глубже деньги, Причем достаточно крупная сумма. Рекламу еще никто не отменял. А на момент моего выпуска такой суммы не было ни у кого, ни у родителей, ни у меня, ни у брата. Тогда Олег еще только пробовал себя в фотографии. Мама работала медсестрой в больнице, папа Коля там же охранником. В деньгах мы особо не нуждались, потому что сдавали ту самую двушку. Но необходимый для открытия своего бизнеса суммы, разумеется, не носкреблось, потому что мои родители предпочитали жить, а не вечно копить. Мы все вместе ездили на море. Покупали вкусности, ходили в кино и театры. Да, на чёрный день ничего не было. Ну а мы с Олежкой на что? Выросли, выучились, пора и самим по жизни топать, не забывая помогать маме с папой. Нужны деньги на свой бизнес. Заработай. Специальность психолога штука гибкая. Полученные знания и навыки можно применять где угодно. И в первую очередь, в самой распространенной вакансии менеджер по продажам или по работе с клиентами, если так солиднее. Существовал, конечно, еще один вариант писать модные книжки-советы. Главное назвать по закавыристее, что-нибудь с острым модным сейчас NLP. По-моему, от одного словосочетания. Нейролингвистическое программирование, люди впадают в транс. Но это не моё, потому что я по собственному опыту знаю, что легко навредить доверчивому человеку такими вот пособиями. Ему может быть квалифицированная помощь нужна, а он купит книжонку и будет старательно заниматься ерундой, пока ситуация не обострится окончательно. Я, к примеру, после сеанса психологической помощи выматываюсь так, словно не с человеком беседовала, а мешки с цементом таскала. Трудно это, если по-настоящему без дураков. В общем, я пошла в менеджеры. Торговля и распространение меня не привлекали однозначно. Я искала что-то более серьезное, выпускающее собственную продукцию. И когда увидела в списке вакансий предложение от полиграфического производства, отправила свое резюме, не задумываясь. Меня пригласили на собеседование, куда я пришла в том образе, которого потом и придерживалась. Гладко причесанные волосы, коса, деловой костюм, очки в изящной оправе для создания имиджа. Зрение у меня не настолько плохое, Эдакая умница с красным дипломом. Но не рохля. Соображаю быстро, инициативно, собранно, хороший организатор, умею держать удар. Все это я написала в резюме. Меня взяли с испытательным сроком на очень небольшой оклад. Теперь спустя пять лет и оклад весьма впечатляющий, и проценты с тиражей душу греют. У меня есть своя квартира, спасибо родителям. Машина спасибо мне. И даже на счету в банке кое-что имеется. Пусть совсем немного, всего семь тысяч долларов, но перспективы самые радужные. Да сегодня я могла бы занять денег у брата, уловив момент получения им очередного гонорара, но я хочу добиться всего сама. Тем более у меня получается. В общем, все складывалось замечательно, пока в наш дружный коллектив менеджеров не бухнулась ложка дегтя по имени Виаллета. Её взяли, чтобы немного разгрузить остальных менеджеров, вынужденных тянуть заказы, ушедших в декретный отпуск Маринки Сердюк. Маринка и так работала практически до самых родов, понимая, как нам будет тяжело. Тяжело не то слово. Типография наша печатала в основном этикеточную продукцию, а это, как вы понимаете, постоянные многотысячные тиражи. Производство ведь не стоит, а заказчики у Маринки были не самые мелкие: два водочных завода, один выпускающий косметику и три мясокомбината. В общем, мы зашивались. И руководство приняло решение взять на работу помощницу, для не требующей особой квалификации, но отнимающей уйму времени бумажной рутины. И нас оччастливила своим появлением Виолетта Куделько, гламурная киса с огромными накладными ногтями, умело наложенным макияжем и обманчиво глупым видом. Высокая, длинноногая шатенка с искусно накрашенными светло-карими глазами и впечатляющим бюстом, который красотуля всячески подчеркивала. А еще Виолетта предпочитала носить плотно обтягивающие упругую попку джинсы, кофточки выше пупа и высоченные каблуки. Гламур, короче. Показавшаяся нам поначалу непроходимо тупой Виолетта не могла справиться с элементарными заданиями. И вместо помощи мы получили еще одну головную боль. Особенно раздражало то, как умело эта девица манипулировала всеми без исключения представителями мужского пола у нас на фирме. Жаловаться на модамзельку далеко не имело смысла. Она тут же начинала рыдать, экспрессивно сотрясая бюстом, и загипнотизированный этим дивным зрелищем босс моментально прекращал гневаться. И нудил что-то насчет того, что Виолочка еще совсем неопытна. Ей помочь надо, а не бегать к начальству с жалобами. И Виолочка наглела все больше. Конкуренции этой красотки на фирме не было. Все остальные дамы обладали самой обычной внешностью, к тому же молодых было совсем немного. Терпение мое лопнуло, когда эта грудастая кобылка начала хамить Наталье Константиновне одной из самых опытных менеджеров, интеллигентной и приятной во всех отношениях даме. Кудельков очередной раз напортачила в оформлении документов, перепутав все на свете, а когда Наталья Константиновна чьи документы Дива испортила, попросила все переделать, Виолетта сунула в рот очередную пластинку жвачки, откинулась на спинку стула и нагло ухмыляясь прочавкала: сама переделай. Что? Наталья Константиновна, рассматривавшая в этот момент оригинал макеты, подняла голову и озадаченно посмотрела на Виолетту. Это вы мне? Тебе, кому же еще Во-первых, с какой стати вы мне тыкаете? Мы с вами на брудершафт не пили. Ой, какие мы умные, выдало пузырь из жвачки Красуля. Ну хорошо, пусть будет по-вашему. Сами переделайте свою гню, Мне надоело возиться с вашими бумажками. Я своих заказчиков хочу. И Серёжа, между прочим, мне пообещал, что с Нового года он отдаст мне всех клиентов Маринки. А вы должны будете мне помогать первое время. Что съела? Ох, простите. Съели? Бред какой-то, брезгливо сморщилась Наталья Константиновна. Какой еще Серёжа? Здравствуйте, приехали, хмыкнула нахалка. Вижу, климакс совсем мозги отшиб. Забыли, как вашего директора зовут? Так я напомню, Сергей Евгеньевич. Какой он тебе, Сережа, дрянь? О, а как же Бродершафт? Рассмеялась Виолетта. Мы опять на ну, ты? Серёжа, между прочим, с недавних пор тоже. А за Адрянь ты мне ответишь? Имодмозалька, дёлко крутанувшись на стуле, безмятежно погрузилась в очередной сайт знакомств. А Наталья Константиновна, бледная до синевы, молча вылетела из комнаты. Я бединичить побежала усмехнулась Валита. Ну-ну. Ты что, действительно считаешь, не выдержала я, что шеф позволит какой-то проститутке унижать ценного работника? Да Наталья Константиновна ежемесячно приносит фирме пятизначный доход. А у тебя всего лишь рабочий эротик и большие сиськи. Таких на базаре три рубля пучок. А ты вообще молчи, крыса убогая, фыркнула девица. У тебя ни опыта той старой кошелки, ни моей внешности. В этот момент дверь распахнулась и в комнату ворвался пунцовый от гнева шеф. Он у нас парнишка крупный, под два метра ростом и центнера полтора живого веса. А когда в гневе, прячьтесь по углам. Ты что себе позволяешь? — заорал он, нависнув над столом, мгновенно съёжившийся Виолеты. — Но, Сереженька! — Какой я тебе, Сереженька? Для тебя я Сергей Евгеньевич забыла? Но ведь мы никакого мы не было, поняла? А если еще раз рот откроешь, вылетишь с фирмы без выходного пособия". Немедленно оторвала задницу от стула. И сделала все, что от тебя требуется, но для начала извинись. И еще чего? Окрысилась девица. Тогда пошла вон немедленно, собрала свои монатки и у отсюда. От тебя все равно никакой пользы, одна головная боль и жалобы сотрудников. Не надо, пожалуйста, Огромные глаза немедленно переполнились слезами. Пухлые губки жалобно задрожали. Злобная крысиная морда превратилась в умоляющее ангельское личико. Не увольняйте меня. У меня мама болеет, мне нельзя работу потерять. Простите меня, Наталья Константиновна миленькая. Я больше так не буду, честное слово. Умоляю, простите. И она громко навзрыд заплакала. Меня да и остальных женщин от этой комедии затошнило, поскольку мы знали, что мадам Кудилько чувствует себя прекрасно. Но Сергей Евгеньевич дрогнул. "Ну ладно", буркнул он, направляясь к двери. "Работай пока, но запомни, еще одна подобная выходка". "Я все поняла". Молитвенно сложила когтистые лапки на груди Виалетта. Спасибо. Она действительно притихла. Работу свою старалась выполнять без замечаний и, похоже, вернула себе расположение босса. Но нас всех откровенно презирала хоть и молча. Мы ведь убогие серые мышки, созданные лишь для работы. И меня это в конце концов заело. Очень захотелось сбросить самопровозглашенную мисс Офис с пьедестала. Бабство взыграло, в общем,